Глава девятнадцатая Выехав с элитного поселка, где находился особняк Адама, Ханч вопросительно посмотрел на меня, притормозив на обочине. Демид посапывал на моем плече, не стала его пристегивать. В дороге он всегда спит у меня на руках. Так и сейчас. Не успели отъехать, как он тут же заснул. Ах, мне бы так. Я в замешательстве. Не знаю, какой адрес назвать потому как кроме дома Бабы Маруси у меня вариантов не было. Закусила губу от обиды. Я не хочу, чтобы завтра же в дом заявился Адам, предъявляя на меня права. Не хочу быть марионеткой в их руках. Хочу просто жить спокойно с Демидом. Отчаяние накатило всей своей тяжестью, как умеет. Где жить? На что жить? Так, ясно. Хмуро буркнул Ханч, поглядывая на меня. Машина медленно отъехала от края дороги, и мы выехали на трассу, проходящую мимо поселка. «Ева позвал меня минут через тридцать. Мы ехали молча. Я не спрашивала, куда меня везут. Он не спрашивал, куда ехать. Я отвезу вас с сыном к своей матери. Ни Давид, ни Адам туда не сунутся». Я скептически посмотрела на него. «Интересно, почему он так уверен в этом? Уж поверьте на слово». Она у меня уже старенькая, гостям всегда рада, особенно таким маленьким. Отвел глаза. Показалось, что в глубине души его сжирает тоска. Ханч – загадочная личность для меня в доме Адама. Но я не стремилась никогда узнать его судьбу. В своей бы забыть некоторые промежутки времени. Я кивнула, соглашаясь с его словами. Мне только встать на ноги, устроюсь куда-нибудь. Правда, понятия не имела, куда и кем. В детском доме я только успела закончить школу, как меня сразу забрал к себе Ренат. А теперь мне 23. Ни образования, ни профессии. Мать Ханчи жила, оказывается, не в Москве. Около трех часов мы ехали на восток от столицы. Мимо пролетали столбики с километрами, дома, рощи. Почувствовав легкое тормошение, открыла глаза. Ханчи, улыбаясь жестом, показал мне, чтобы я выпустила из рук сына и взял его на руки. «Пойдемте». Передо мной в хмуром осеннем тумане стоял низенький одноэтажный домик с добротным деревянным забором вокруг. Здесь мы с Демидом будем жить в ближайшее время. Улица в такой ранний час была пустынной. Я проследовала в открытую ханчим калитку и вошла во внутренний ухоженный дворик. Аккуратно прибранные клумбы, низенькая лавочка, вросшая в землю. В доме было тихо и пахло чем-то вкусным. Расулась и забрала Демида, чтобы Ханч сделал то же самое. «Антошенька!» Из-за старенькой шторки выглянула миловидная старушка. Совсем седую макушку она тут же стала повязывать платком. «Ты совсем не предупреждал, что приедешь?» «Кто это?» Заметила меня с Демидом на руках за спиной Ханча, и в изумлении остановилась, разглядывая нас. «Мам, это Ева и ее сын!» «Я пригласил их погостить у тебя в доме». Поцеловал ее в щеку, обнял и посмотрел на нас с Демидом. «Я отведу их в комнату Ани. Пойдемте». «Это уже нам с сыном». Я послушно прошла за ним в одну из дальних комнат. Она выглядела нежилой. Кровать, шкаф, стол, стул. Вид на внутренний двор открывался из двусторчатого большого окна. «Располагайтесь». Позже принесу еще одну кровать. А сейчас уложи его на этой». По-хозяйски прошелся по спальне. Открыл шкаф и минуты три смотрел на пустые полки. «Располагайтесь». Опустив голову, Ханч вышел. «Кто такая Аня? И почему ее комната выглядит так, словно здесь никто никогда не жил?» Я уложила сына и подошла к окну. Один за другим Ханч выносил мои чемоданы и сумки. Оставшись одна, решила достать игрушки Демида, чтобы он не испугался, проснувшись один в незнакомой обстановке. Вдруг я не успею вернуться к этому времени. Потом достала несколько своих вещей, развешала по плечикам в шкафу. Надо переодеться и пойти познакомиться с мамой Ханча. Я шла на голоса. «Ты точно ничего от меня не скрываешь? И эта девушка тебе посторонняя, сынок». «Мам, я же сказал...» Она того же возраста, что и Анна. И сынок. «Мам!» — надрывно прервал ее ханч. «Я не забыл их, если ты об этом. Ева и Димит нуждаются в помощи. Я верю, что они найдут ее здесь». Я прокашлялась. Не знала, как еще обнаружить свое присутствие. Старушка заулыбалась. «Присаживайся. Сейчас налью тебе чай. Антош, подай конфетницу. И... «Ты обещал мне там сарайку посмотреть!» Ловко выпроводив сына, женщина уселась напротив. «Спасибо вам, что согласились к нас. Меня зовут Ева, а моего сына Демид. Я знаю, милая. Зови меня Глая Никитичной». Я улыбнулась. «Угощайся конфетами», — придвинула ко мне вазочку, наполненную птичьим молоком. «Пей чай. Сейчас Антон вам еще одну кровать перенесет». Из-за беспокойной ночи мое сознание просто устало отключалось. Ханч организовал нам еще одно спальное место. В четыре руки с Аглой Никитичной мы застелили свежее постельное белье. И когда они вышли, я буквально рухнула ничком на мягкое одеяло и заснула. Спросонья не поняла, где я. Подскочила на месте и огляделась, медленно вспоминая, что со мной было накануне. Демида в комнате не оказалось, а за окном было достаточно светло. Я оставалась все в той же вчерашней одежде. Найдя в сумке джинсы и футболку, быстро переоделась. Сына обнаружила на кухне за обеденным столом соглая Никитичной. «Ой, Евочка проснулась. Проходи, проходи, милая. Я тебе супчика налью». «Который час?» Выглянув из окна, не могла определить ничего, кроме того, что на дворе день. «Сколько я проспала?» «Два часа дня. Мы не стали тебя тревожить». Антоша сказал, у тебя выдались напряженные дни. Ты садись, садись. Сынок мой уехал. Вот. Работа. Грустно вздохнула старушка, и мне стало ее по-матерински жаль. Когда-то и Демид вырастет, и упорхнет жить отдельно, а я вот так буду ждать его приезда. Суп показался мне необычайно вкусным, о чем я сразу же и сказала Аглая Никитичне. Та засмущалась, и заулыбалась, пряча улыбку.